Не будь сейчас субботний вечер, я полюбопытствовал бы, сколько вы согласитесь дать человеку, который составит вам приятное общество в дороге, будет вам называть все поместья и замки джентльменов и знатных господ и перечислит всю их родню. Говорю вам, мне только нужно знать, какой дорогой ехать, больше ничего. Проводник останется доволен, я дам любую плату в пределах разумного. Сказать любую, ответил Эндрю, значит не сказать ничего а человек, которого я имею в виду, знает все кратчайшие переходы, все обходные тропинки в горах и... Некогда мне разглагольствовать, Эндрю. Подрядите кого хотите, оплата по вашему усмотрению. а, -а это уже другой разговор», — ответил Эндрю. «Коли так, мне думается, я сам сойду за такого человека, какой вам нужен». «Вы, Эндрю, но как же вы бросите службу?» Я говорил как-то вашей милости, что давно подумывал упорхнуть. Чуть ли не с первого года, как нанялся в Асбалдистон-Холл. А теперь я решил уйти на самом деле. Да как можно скорей Уж лучше остаться без пальца, чем погибнуть самому навеки. Значит, вы уходите со службы? А жалование у вас не пропадает? Понятно, кое-что мне следует. Но у меня есть на руках хозяйские деньги. Выручка за яблоки из старого сада. И то сказать, неважная покупка для добрых людей. Зеленые были и кислые. А между тем, сэр Гилдебранд требует за них такую цену, вернее, дворецкий так нажимает, точно это золотой ранет. И потом у меня есть деньги на покупку семян. Думаю, это, в общем, кое-как покроет мое жалование. Но ваша честь, конечно, вознаградит меня за все, что я могу потерять, отправляясь вместе с вами в Глазго. Скоро вы думаете ехать? «Завтра на рассвете», — ответил я. «Больно быстро. Где ж я достану коня?» «Впрочем, нашел. Отличная лошадка. Подойдет как нельзя лучше». «Значит, Эндрю, в пять часов утра вы меня встречаете у въезда на главную аллею». «Черт меня возьми, если я не буду на месте, да простится мне черное слово», — ответил весело Эндрю. «А послушались бы вы моего совета, так мы бы выбрались двумя часами раньше. Со мной вы не заблудитесь ни днем, ни ночью». Я найду дорогу в темноте не хуже слепого Ралфа Роналдсона, который разъезжал у себя на родине по всем болотам и топям, хоть и не умел сказать, какого цвета вереск. Я всецело одобрил поправку садовника к моему предложению, и мы сговорились встретиться на указанном месте в три часа утра. Но вдруг в уме моего предполагаемого попутчика блеснула новая мысль. «А призрак? Призрак? Что если он нас настигнет?» «Не хочется мне встречаться с нечистью дважды за одни сутки!» «Фью!» — свистнул я, собравшись уже уходить. «Нечего бояться выходцев с того света! На земле немало живых злодеев, которые умеют обходиться без чужой помощи, ничуть не хуже, чем если бы все ангелы, низвергнутые в преисподнюю вместе с Люцифером, вышли им на подмогу!» С этими словами, подсказанными мне моими собственными страхами, Я оставил жилище сервиса и вернулся в замок. Наспех собрал я все, что было нужно мне для намеченной поездки, осмотрел и зарядил пистолеты и бросился на кровать, чтобы поспать хоть немного перед опасной и дальней дорогой. Я не надеялся заснуть, но усталость, вызванная тревогами дня, взяла свое, и вскоре меня охватил глубокий и крепкий сон, от которого, однако, я сразу пробудился, когда старые часы на башне, примыкавшей к моей спальне, пробили два. Немедля, ни минуты я встал, высек огонь, зажег свечу, написал письмо дяде и, оставив из своей одежды все, что явилось бы лишней обузой, сложил остальное в чемодан, бесшумно сошел по лестнице и без помехи пробрался в конюшню. Я хоть и не был таким превосходным конюхом, как мои двоюродные братья, но все же научился в Осбалдистенхолле Чистить и седлать своего коня. Через несколько минут я уже сидел в седле И был готов тронуться в далекий путь. Едучи шагом по старой аллее сада, На которой ущербный месяц бросал бледный свет, Я со вздохом тяжелого предчувствия оглянулся назад, На стены, охранявшие Диану Вернон, И безотрадная мысль угнетала меня, Что мы расстались, быть может, навсегда. В длинных и неправильных рядах готических окон казавшихся в свете месяца мертвенно-белыми. Было невозможно различить окно той комнаты, где жила она. Она уже для меня потеряна, — думал я, блуждая взором по мрачной и сложной архитектуре, которую являл при свете месяца замок Озбалдистон.